Нет, лучше потерпеть. Шагает дальше. Шагает, шагает. Кстати, Мегре делает одно наблюдение. Это изнурительное хождение по городу все время происходит в одних и тех же кварталах. От Трините к площади Клиши. От площади Клиши к Барбес по улице Калинкур. От Барбес к Северному вокзалу и на улицу Лафайет. Не опасается ли он в других местах быть узнанным?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 «Обручальное кольцо! Так он, значит, женат!» Мегре пришлось в конце концов сдаться и уступить свое место Торанцу Заскочил домой. Мадам Мегре осталась очень недовольна, так как приехала из Орлеана ее сестра. Она приготовила прекрасный обед, а ее супруг, наскоро побрившись и переодевшись, тут же снова убежал, буркнув на ходу, что не знает, когда вернется. Набережная Орфевр.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 Полицейские ходят от дома к дому, от консьержки к консьержке, предъявляя ее также хозяевам баров и гарсоном в кафе. «Алло, комиссар Мегре? Это билетерша из Сене Актуалите, что на Страсбургском бульваре. Тут один господин, мистер Торренс. Он велел мне позвонить вам и сообщить, что он здесь, но не может покинуть зала. Соображай чертяка».